Луч света в темном царстве. Переночевали в сплитстоуне, в путь двинулись рано утром. В нескольких милях от городка равнина упиралась в скалы. Поначалу они высокие, они вздымались, одна с другой все выше и выше, и примыкали к горному хребту с острыми зазобранными вершинами. «Узкое ущелье нак Горлышко бутылки напоминало трещину, образовавшуюся в каменной стене. Проложить через теснину дорогу арендаторы не удосужились, а может, не захотели, поэтому передвигаться здесь можно было только пешком или в седле. Все свои покупки Кузьма Кузьмич навьючил на двух мулов, которых вел в поводу. Пандорин ехал рядом на своей рыжей, действительно очень славной покладистой лошадке. Масса трусил сзади на брюхастом мохнатом пони, по временам издавая мелодичный звон, когда его внушительные шпоры задевали за камень. Посредине пути случился маленький казус. Один из мулов поскользнулся, чуть не упал, и поклажа сорвалась на землю. Новый лемех для плуга и матерчатый тюк. Лемех ничего, а вот тюк лопнул и посыпался из него всякая всячина. Ловянная посуда, книги, тряпки, среди которых блеснуло что-то изыскано, алое золотистым отливом. Это сито, то, заинтересовался Маса, книжка. Луков проворно запихивал вещи обратно. — Счинитель Чехов, очевидно, из новых, Евдокия заказала. Она в прошлом квартале, по часам победительница, ей отправление награды полагается. — Нет, это... Японец вытащил обратно уже спрятанный было в тюк интригующий предмет. Это оказался лиф с черными лентами, а следом за ним выскользнули розовые в кружевах панталоны. Председатель отобрал у массы дамские интимности, спрятал поглубже. «А для деточек это женщина лоскуты порежут, куклам платьишек нашьют. Деточки — наше будущее, ничего для них не жалеем». «Кукольные платья из парижского белья?» Кузьма Кузьмич простодушно поднял на Фандорина свои голубые глазки. «Ой, я ж в таких вещах ничего не понимаю». Попросил мистера Скотта выписать из губернии чего-нибудь шелкого, чтобы, например, с ленточками, да, по цветастью, может, у них там ничего другого не оказалось, или насмеяться над нами решил. Человек, он, сам, видели, ехидный, неделикатный. Но это раз Петрович ничего не сказал. В конце концов, не его это дело. Ладно, поехали дальше». Дримвелли открылась сразу, без предупреждения. Повернули за очередной валун скучного серого цвета, и вдруг пространство развернулось вот гигантский зеленый веер. Овальная чаша была со всех сторон окружена крутыми, но невысокими горами, склоны которых густо просли соснами. Стенки и чаши в нескольких местах прорезаны узкими каньонами, разукрашенные серебряными нитями водопадов, а на дне — желтые, оранжевые, лоскуты полей, светло зеленые квадраты лугов, темно-зеленые пятна маленьких рощ, с долины от края до края была, пожалуй, верст пять. — Вот она, матушка! Прочувственно — прочувствованно воскликнул Луков. — Где рожь и луга наша половина? обустроенная, слезами потом политая, рай земной, луч света в темном царстве. А справа, где кукуруза и пшеница, там селестянцы, полоск посредине видь, и от границы изгородь. Курасила, похвалил Дарину Маса, я рис посадить будет еще курасивий, как зеркара под солнцем. От края ущелья начиналась дорога. Даже две. Вправо вела кирпичная, влево — грунтовая, но столь любовно обсаженная березками. Проехали по ней четверть часа, и показалась деревянная арка с ванярными буквами. Коллективная ферма «Луч света». — По какому случаю? — насторожился Ираст Петрович, показывая на цветочные гирлянды и российские флаги, украшавшие е архитектурные сооружения. Он испугался. Не затеяли коммунары в честь предполагаемого избавителя какую-нибудь торжественную встречу. Слава богу, нет. — Так ведь праздник сегодня, — Кузьма Кузьмич сделал приглашающий жест, — в знаменательный день осчастливить изволили. По нашему русскому стилю нынче 26 августа, день Бородина, будет пир, Песни и станциями, а как же ночь триумф русского оружия. И действительно, ветерок доносил издали звуки музыки: труб, гармоники, скрипки. Кажется, исполнялся марш Преображенского полка. Неожиданный репертуар для эмигрантов и непротивленцев. Председатель вел гостей мимо нарядных домов близнецов, гордо рассказывая. Тут у нас детский огород, где малютка воспитывают. Все деточки вместе, как редисчики на грядке. Потому и огород. Семейной тирании нет, полное равенство. Сколько взрослых, столько и родителей. Вон там школа. У нас мальчики, девочки вместе учатся. Тут правление, два общежития для мужчин. Из-за большого здания с вывеской «Дом досуга» Раздалось пение, хор, в котором можно было различить мужские и женские, и детские голоса, очень стройно уводил дубинушку. — Наши все на Майдане празднуют, — объяснил председатель. — Милости прошу, то-то радости будет. Масса остался расседловать, а Эраст Петрович последовал за Луковым. На маленькой площади, за составленными покоем столами, Сидело несколько десятков людей, на первый взгляд обычных русских крестьян, разве что принарядившихся ради торжественного случая. Бабы в белых и цветных платках, мужики бородатые и стрижены под скобку. Однако, при более внимательном рассмотрении, крестьяне оказались странноватыми. Ноги в очках или пенсне, да и лица преобладали тонкие. Непростодушный признак, которым на Руси безошибочно отличают интеллигента, даже если он наденет лапти и поддевку. Песня оборвалась налихом. «Ух, ним!» Все обратились к председателю и незнакомцу в грязном костюме и ковбойской шляпе. «Вот, братья и сестры, любите и жалуйте, Эраст Петрович Фандорин, наш русский...» Благодетель Маурикий Христофорч прислал нам в защиту и охранение. Присаживайтесь, дорогой гостюшка, к столу, покушайте с дороги, отдохните, Евдокеюшка вас позаботится. Проворная, переваливающаяся сбоку на бок горбунья, судя по имени та самая, что наработала много, как их там называли работа часов, усадила Фандорина. В середину центрального стола и быстро наложил на тарелку пирожков, Квашеные капусты, пельменей, поставил кружку кваса. За годы жизни в изгнании, раз Петрович отвык от всех этих чудесных кушаний, Едва дождался, пока Кис сольет ему на руки воды из кувшина, Вытер с льняным расшитым петухами полотенцем, И уж тогда воздал должное столу. Тут был и поросенок с хреном. И холодец, и холодные зеленые щи, да приготовлен не хуже, чем в преснопамятном тестовском трактире. Рядом сел Масса, усмотрел в стране корзиночку своими любимыми маковыми бобликами, придвинул к себе и слопал сразу штук десять. После чего откинулся назад и принялся стрелять глазками по лицам женщин. Их было гораздо меньше, чем мужчин. Старшим лет, наверное, по пятьдесят, но были совсем юные. — А как хороша! — сказал камердинер по-японски. — Молоденькую девушку в красном платке, — Раз Петрович приметил еще раньше массы. Трудно было не остановить на ней взгляд. Свежее оживленное лицо, заливистый смех, сияющие черные глаза. Среди постных коммунарок красотка смотрелась, как яркий цветок. На блеклой траве слева от нее сидел Луков. Звонким, далеко разносящимся голосом, при лестнице воскликнул. — Ой, Кузьма, ты не знаешь, что со мной сегодня случилось. Ужас! Все жители общины, вне зависимости от возраста, обращались друг к другу по-семейному, но ты этот Фондорин уже заметил, а потому не удивился. Поразительно было другое. Реакция Кузьмы Кузьмича. Он ахнул, ухватился за сердце. — Что такое? Настюшка, ты меня не пугай! Без притворства вскрикнул искренне. Румяная Настюшка смея собернулась к остальным соседям. Вокруг нее сидели одни мужчины. Я вам же тысячу раз рассказывал. — Ничего, а? — все в один голос стали уверять ее, что с удовольствием послушают историю снова. Еще бы таким голоском, да еще с таким личиком, она могла бы хоть таблицу умножения декламировать. Восхищение противоположного пола было ей обеспечено. — Я снова их видела, черных платков. — Да что ты! — бабьев всплеснул руками Луков. — Как? Где они тебя? Ничего не сделали? Не перебивай! Девушка капризно шлепнула председателя по руке. Ходила я утром к ручью цветы собирать. Вдруг будто мороз по спине обернулась, а на меня с той стороны из кустов смотрят двое и лица черные. Как я оттуда припустила! До самой деревни без памяти бежала, даже туфельку одну потеряла. Софьянову ты в прошлый раз из волости привез. Спасибо, Мишеньки, он потом не боялся нашел. Не отнимая пальчик от руки Кузьмы, Кузьмича она погладила по плечу молодого парня, что сидел справа, сама же смотрела в другую сторону. — Это она на меня! — шепнул Масса, поворачиваясь с красавицы профилем, чтобы она могла как следует им полюбоваться. — Не на тебя, а на меня! — хотел сказать Ираст Петрович, но промолчал. — эй цветочки утром собирала! — прошепела сидевшая Неподалеку женщин. Мы все в поле работали, а Наська, значит, прохлаждалась. Пожилой коммунар в допотопном мундире с погонами прапорщика и медалью за покорение Чечни и Дагестана поднялся спровозгласить тост. — Дорогие товарищи! Сегодня 82-ю годовщину Бородинской баталии. Я хочу поднять этот бокал медовухи во славу. «Русского оружия! Американцы никогда никого не побеждали, кроме несчастных мексикашек, а мы одолели смо Наполеона за нашу великую отчизну!» И он завел дребезжащим голосом «Гром победы! Раздавайся! Веселись, а храбрый Рос! Многие с чувством подхватили, но не все. Например, горбунья, не присаживавшие ни на минуту и все следившее, чтобы у Петрович и Масы не пустили тарелки, петь не стало, а довольно ехидно обронило. Бородино давно было, пора уж еще кого-нибудь победить, а то неудобно как-то. Любительница Чехова. Вспомнил Фондорин, поглядев на ее умное, тонкогубое лицо. Позвольте, а как же турецкая компания? Одолел кривой степова, да сам без глазу остался. И раз Петрович и сам был того же мнения по поводу Балканской войны, так что возражать не стал. — Вы кушаете, кушаете! — подчевал его Евдокия. — Все блюда моего приготовления, я здесь вроде оливье, читала есть в Москве такой знаменитый ресторан, вкусно там готовит. А когда-то было вкусно. Но в последний год туда ездить не столько поесть, сколько раз Петрович замялся, подбирая слово «повеселиться». Там нынче наверху и интимные кабинеты. «Неплохое сочетание!» — засмеялась Евдокия, очевидно, не склонная к жеманству. «Мужчин приваживают оперением, а удерживают кормом. Я это всегда знала, потому и кухарничать обучилась. Пока Настя к нашу возраст не вошла, кивнула на красавицу в красном платке, у меня больше всех мужей было». Здесь разговор, принявший интересное направление, прервался, потому что к Фандорину подсела толстая дама в расшитой крестьянской рубахе и пенсне. — Вы сами с какого штата пожаловали? — спросила она, не очень убедительно изображая простонародную манеру речи. — Я из Бостона. И что там много наших русских? Почти никого. — Среди американцев, значит, живете. Жалеюще вздохнула она, а уехали давно. Четвертый год. Однако в Россию время от времени наведываюсь. Толстуха оживился. Что там, совсем кошмар? Голод, нищета? Состояние дел на родине, Ираст Петрович оценивал пессимистично, но радует собеседницу. Не захотелось. Отчего же? Газеты пишут, что промышленность растет. Рублика репнет, нищета остается, но с голдом покончено. — И вы верите? Это пропаганда! — пренебрежительно скривилась дама. — Разве в России простые крестьяне, вроде нас, могут себе позволить такое угощение? Она обвела рукой стол и убежденно закончил. — Там ад, а у нас рай, причем построенный вот этими руками. Продемонстрировав Эрасту Петровичу и Масе свои пухлые персты, Матрона гордо удалилась. — ма руку найна. Тоже красивая женщина! — подсокла ей вслед японец. — Ваш китаец сказал, что она дура! — Евдокия улыбнулась. — Конечно, Липочка не семипедей во лбу, но она говорит правду. У нас вправду рай, особенно для таких, как я. Маса вздохнул. Я японец. Фандорин переспросил Даля таких, как вы? Что вы имеете в виду, Евдокия, простите, не знаю вашего отчества. Просто Даша. Мы живем без церемоний, экивай вы, рыцарь, вот не поняли. Я имею в виду свой горб. Задрав несразмерно длинную руку, она похлопала себя по спине и безгоречь рассмеялся. Я ведь не то, что остальные и девочки, и мальчики. Я сюда ехала не за равенством и братством, а за женским счастьем, и не прогадала. Дома у меня не было бы ни семьи ни дела, единственное в монастыре идти. Но без веры в Бога это как-то подловато, то здесь у меня несколько мужей и детей родила четверых. Сначала-то мужчин ко мне из человеколюбия ходили, потому что на острове справедливости не должно быть обиженных, А потом прижились, да так и остались. Кормлю я вкусно, умею слушать, когда. Надо утешу, для мужчин ничего главнее нету. И все в вашей здешней жизни безоблачно? И раз Петрович искосов взглянул на заливающуюся хохотом Настю. Отлично его поняв, Даша ответила, — Вы про Настеньку, красивую девочка и умненькая. — Сообразил их с такой внешностью, может, и не работать. Половина мужчин по ней с ума сходит, особенно кто постарше, вроде Кузьмы. Двух мужей у меня переманил, но трое все-таки остались. Да и те двое вернутся. Я уверена, эта волшебная бабочка надолго нас не задержится. Томеется она, скучает, хочет в большой полет сорваться, да, пока вот не решается. — Страшно я когда ничего в жизни не видал, кроме долины мечты. Ему понравилось, как она говорит, безлобно спокойно. — Хотя, если так дальше пойдет, скоро никого из нас здесь не будет, — печально прибавила Горбуни, — разобьет нам мечту злые люди и в черных намордниках. Одели говорили в правлении, после трапезы. Кроме председателя в беседе участвовали еще двое старших членов товарищества, давишний прапорщик и сухонький человек в синих очках, который сразу сообщил, что повредил зрение, когда сидел за убеждение в темном каземате. Ничего нового от этой троицы Фандорин не услышал, лишь причитание и жалоба на судьбу. Правда, мощь была обещана любая кроме участия в насильственных действиях. Затем состоялся опрос свидетелей. Увы, почти безрезультатный. Настя ничего к своему рассказу прибавить не могла. Харитоша, пастух расстрелянного овечьего стада, мало что успел разглядеть. Видел нескольких всадников с черными повязками или платками на лицах. Они кричали что-то неразборчивое, полили во все стороны. Он испугался и побежал. Даже на самый простой вопрос, не виднелись ли у разбойников из-под платков бороды, паренек ответить затруднился. Раст Петрович наведался на место побоища в одиночестве, потому что никто из коммунаров идти за рубеж помечной палкой щельбом не согласился. На лугу там и сям грязно-серыми кучками валялись труповец. Над ним велись тучи мух, зажимая нос от ужасного запаха. Фандорин выковырил несколько пуль, застрявших в деревьях. Пули как пули. Винтовочные, карабинные, револьверные. Ну что ж, во всяком случае, история с нападением не выдумка. Потом осмотрел оба черепа. Тоже ничего полезного не обнаружил. Первые с пулевым отверстием в теменной области. Кто-то выстрелил сзади и сверху, с очень небольшого расстояния, очевидные засады, с дерева или небольшой скалы. Произошло это лет пятнадцать, ты двадцать назад. Второй череп еще старше, без повреждений. Так сверху след ножа, наверное, снимали скальп и нажали сильнее нужно. Тут, на горных тропах, вероятно, человеческих костей полным-полно. С индейских времен. На территории, которая раньше принадлежала коммуне, а теперь была аннексирована черными платками, обнаружилось множество конских следов. Однако далеко они и Петровича не увели лишь до скал, где на голом камне подковы не отпечатывались. Чтобы идти по такому следу, нужно обладать особыми навыками, которых у городского человека Фандорина не было». В деревню он вернулся уже в темноте. Коммунары стояли, плотной кучкой ждали, что расскажет специалист. Но и раз Петрович ничего рассказывать не стал, велел массе запрячь и молча сел в седло. — Куда вы на ночь, глядя? — не выдержал Кузьма Кузьмич. — Съезжу, прогуляюсь. Проверю версию номер один.